Глава 204. Чувство свободы. Вопрос остался без ответа. Пустота сияющей белизной комнаты была пропитана спокойствием и тишиной. Той самой, от которой становится очень и очень неуютно что-то схожее с чувством, посетившим их, когда он и Молли участвовали в ритуале вампира. Пока ворон пытался понять свои ощущения, перед ним появился большой стол, на котором, глядя на него, расположились стрекоза, птица и летучая мышь. Любопытно. Парень подошел к столу и протянул руку к небольшой птице, напоминающей размерами калибри. Только у этой было шесть глаз и большие крылья. Птица стояла словно манекен, но когда Уил коснулся этой крохотной пичуги, его резко тряхнуло. И вот он уже на большой скорости летит к земле. «Только не это!» Первая мысль, пришедшая в голову, была связана с воспоминаниями об испытании в братстве. Но спустя несколько секунд шока Ворон понял, что данная ситуация кардинально отличается от того, что было тогда. Его тело. Оно больше не было прежним. Оно стало миниатюрным и обладало крыльями. Зрение стало изумительно острым, словно он смотрел в высокотехнологичный бинокль. Вот только из-за того, что он не умел летать, его начало резко болтать в воздухе. Сознание человека и вестибулярный аппарат оказались не предназначены для такого. Головокружение и чувство тошноты были реалистичнее некуда. Ему было настолько некомфортно, что парень даже забыл, как здесь оказался. Все, к чему уил стремился в данный момент, это хоть как-то уменьшить скорость». Но при попытке раскрыть крылья потоки ветра еще жестче наказывали его своей своеволе, из-за чего тот, словно подбитый и коптящий истребитель, быстрее и быстрее приближался к земле. «Черт, твою же мать!» Ворон не бросал попытки, и примерно полминуты спустя его падение все же начало замедляться. Разбойник понял, что резкие движения только ухудшат ситуацию поэтому начал медленно расправлять крылья. И вот он уже летит параллельно земле, боясь лишний раз шелохнуться. Теперь молодой человек вспомнил, из-за чего он оказался в теле птицы, но никак не мог понять сути теста. Зачем такие выверты? Время шло. Почти два часа Уилл летал над горами и лесами. Пересекал реки и озера, постепенно разбираясь, как управлять своим крохотным телом и крыльями. Парень чувствовал, какую силу необходимо приложить для взмаха, как разворачиваться и, в конце концов, как приземляться. И именно в тот момент, когда он сел на верхушку сухого дерева, его вновь вернуло в белую комнату. На столе вместо птицы лежала книга, но система не позволяла к ней прикоснуться, поэтому суть теста все еще ускользала от Уилла. «Видимо, мне нужно пережить похожий опыт с этими двумя». Глядя на насекомое, похожее на стрекозу, парень, не оттягивая неизбежное, прикоснулся к нему и оказался в сознании маленького существа. В теле насекомого процесс перемещения отличался от недавно пережитого опыта. Правда, теперь вместо падения с высоты ему грозила немного иная опасность – птицы, те, кто норовили его съесть. Из-за этого он лишний раз боялся высунуть голову и летал на низкой высоте неподалеку от Чищобы, чтобы в случае опасности иметь возможность избежать смерти. Ко всему прочему мешало фасеточное зрение, к которому тоже было непросто привыкнуть. Сколько времени прошло, ворон так и не понял, но в какой-то момент и это кончилось. Снова вернувшись к началу, молодой человек увидел новую книгу, которая лежала на месте стрекозы. «Как я и думал». Третьим экспериментом по вселению стала летучая мышь. После того, как Уилл попал в ее тело, он мгновенно оказался в слабо различимом мире. Пусть у них и было зрение, но оно однозначно уступало тем же птицам и насекомым. Пока он пытался разобраться, как использовать ультразвук, его маленькое тело десяток раз врезалось в будто специально расставленные препятствие, и каждый раз после этого он вновь поднимался в воздух, чтобы непременно врезаться вновь. Но, как бы там ни было, долгое разбирательство принесло плоды, и ворон все-таки понял, как использовать ультразвук. С этим процесс полета пошел гораздо легче. Так парень сообразил, что находится в большой пещере, усыпанной сталагмитами и сталактитами, большими валунами, глубокими тоннелями. Помимо этого Уилл понял, что мыши обладают гораздо большей маневренностью, чем птицы и насекомые. Пилотируя между звездковыми наростами, Ворон даже научился использовать коготки, с помощью которых, цепляясь за препятствия, мог резко сменить направление. Медленно, но верно, он начал наслаждаться полетом. Это чувство свободы, это ощущение отсутствия рамок, что держит людей на земле. Для тех, кто имел крылья, это было неведомо. Это чувство было поистине благословением. К сожалению, и этот этап в итоге был пройден. Вурен стоял, закрыв глаза, и вспоминал испытанную эйфорию от обладания крыльями. Вздохнув и опустив эти мысли, парень вернулся к реальности. После того, как он три раза вселялся в летающих существ, разбойник догадался, о каком знании пойдет речь и что именно исследовал Балтайчхар. «Идея полета. Чем-то подобным занимался Леонардо да Винчи, вот только у того не было под рукой магии. Может, он пытался создать заклинание полета?» Но разве чего-то подобного нет в этой игре? Ответ лежал перед ним в виде трех книг, и пора было понять, к чему вело это испытание. Как только Ворон дотронулся до одного из томов, перед ним всплыло системное сообщение. «Желаете сохранить полученный опыт? Да? Нет?» Хм, вопрос был глупым, конечно, да. «Вы усвоили одно из трех знаний – свободный полет». То же самое было предложено и после активации двух других книг. Как только он использовал третью, его резко прижало к полу, будто гравитация на квадратный метр превышала реальную раз в 5 минимум. Не успел парень понять, в чем дело, как пол исчез, и вот он летит вниз уже в своем теле, но без крыльев. Внимание! Активирована последняя часть теста. Вами был выучен скрытый навык «Крылья». Длительность 20 секунд. Перезарядка 30 секунд. Для использования взмахните руками и подумайте о полете. «Примените полученный в тестах опыт для успешного приземления. В случае вашей гибели испытание будет провалено. Крылья будут утеряны». Без защиты от встречных потоков глаза ворона застилала пелена слез. Все эффекты прыжка с такой высоты давали о себе знать. «Дерьмо! Я вправду должен махать руками! Черт!» Разбойник, находясь в штопоре, смог с трудом расправить руки и тут же использовать новый навык «Крылья!» Руки мгновенно приобрели иную форму, и широкие оперенные конечности, словно крыло парашюта, замедлили падение. «Машем, машем, машем!» Парень, вспоминая время, проведенное в полете, начал пытаться воспроизвести действие, но из-за того, что центр тяжести был несбалансирован, его постигала неудача. «Твою мать, это не так-то просто!» Понимая, что если выход из ситуации не будет найден, то он лишится такого замечательного навыка, ворон, собравшись, прекратил попусту махать руками и, оставив их широко разведенными, начал регулировать, ища нужную балансировку. Но когда казалось, что решение было найдено, крылья исчезли, знаменуя этим откат умения, и скорость Уилла тут же увеличилась. В идеале ему нужно было замедлиться, иначе Земля, что так быстро приближалась, в буквальном смысле разобьет его мечты. Вот только скорость уже была набрана, ему оставалось лишь считать секунды и поглядывать на навык, ожидая момента, когда его можно будет использовать. Три, два, один. До земли около 500 метров. Руки вновь стали крыльями, и Ворон, помня нужное положение, быстро вошел в ритм и начал горизонтальный полет. Взмах, тело чуть подбросило вверх. Слегка изменив положение левого крыла, он начал разворачиваться навстречу видневшемуся неподалеку озеру. Ноги были плотно сжаты. Парень боялся, что лишнее движение повлияет на полет, и как только разбойник долетел до воды, тут же отменил крылья, складывая руки перед собой и ныряя в мутную зыбь болотистого озера. Шух! Как только его тело оказалось в воде, сознание вернулось, и, подскочив, Уил начал жадно хватать ртом воздух. Поняв, что находится в снятом номере, Уил облегченно вздохнул. В воздухе висело сообщение. Поздравляем. Тест пройден. Получено. Плюс знание о полете. Плюс навык «Крылья скрытый». Крылья. Ранг скрытый. Активный навык «Ученик». Описание. Превращает ваши руки в крылья, позволяя летать на небольшие дистанции. Доступных форм – одна из трех. Затраты – 500 маны. Длительность – 20 секунд. Перезарядка – 30 секунд. Это было довольно интересное занятие. Потягиваясь и глядя на часы, Уилл нажал выход и направился на кухню. Было три часа, и предстояло подкрепиться перед планируемым гриндом. Затраты на развитие Аида позволяли теперь в форсированном режиме заняться его прокачкой, и терять это время однозначно не стоило. Впереди предстоит очень много дел. Сидя перед монитором, Уилл просматривал форумы. Когда его рука застыла, и он удивленно смотрел на пост – «Открыт проход между вторым и третьим этажом! Не пропустите! Видеопрохождение открытия врат появится в ближайшую неделю. Клан Душегубы». Погодите, они их открыли, пока я ел, что ли? Что ж, я рад за них. Аскал Удачи до сих пор не раскрыл информацию по поводу того, что дают за открытие врат. Интересно, расскажет ли Пак? Надо бы спросить. Кланы набирают силу. Постепенно раскрываются секреты мира. Кто-то находит поистине невероятные вещи, навыки, задания, но лишь небольшая группа людей пытается найти кое-что более весомое. Скрытый смысл всего происходящего. Что-то во всем этом не дает им покоя. «Император», созданный, по словам разработчиков, учеными, слишком таинственен. Некоторые испытания особенны, и иногда, словно вскрывая сознание игроков, тормошат темные стороны тех, кто рискует, играя на повышенной чувствительности. Невидимая нить постепенно затягивает петлю, готовя из особенных посланников не добрых и не злых, а смелых, решительных, бесстрашных. Вопрос только «Готовят к чему?».